Глава восьмая. История с географией. Целительница посмотрела пристально, дождалась, пока шаги джеммы стихнут в коридоре, и спросила. «Так ты в самом деле ничего не помнишь?» «Мне сейчас кажется, что не знаю, что вовсе не слышала о магии. Только в сказках. Могло такое быть?» Я пробовала почву. Открыто врать не хотелось. Не оставляла ощущения, что старушка видит меня насквозь и учует ложь на подлете, «А она вроде бы расположена ко мне» или просто добра ко всем, и ко мне тоже. Придется изворачиваться. Многое может быть, даже такое, о чем мы не знаем, не слышали и не догадываемся, медленно кивнула госпожа Марта. Что ты вообще помнишь? Ничего. Вроде бы ничего во мне не протестует, когда говорят о моем отце или о магии, но я не могу представить лицо отца, и магия напугала меня не меньше, чем ворону. Имя хозяйки заведения я, не удержавшись, произнесла с презрением. Постригить плохо говорить о матушке, покачала Марта головой. Она владельца дома, ей платят мужчины, от нее зависит благополучие всех, кто в доме живет. Какой бы она ни была, она дает многим возможность не умереть за голоду или как-либо еще. И тебе сейчас тоже. Да, она любит послушание, а тебя учили управлять, а не подчиняться. Но тебе все равно пришлось бы подчиниться мужу и королю. Поэтому терпи и учись. Пригодится. Вспомнишь ты все или нет, но пригодится. Твоя задача — выжить. Сейчас — выжить. Тот, кто укрыл тебя здесь, глупцом никак не был, потому что дом матушки-вороны — последнее место, где станут искать Барбару Ливарио. Управлять? Ну-ну. А что осталось с имуществом? И как велико оно было. Надо же знать, чего лишилось. Достаточно велико, усмехнулась Марта. Замок фамилии, замки поменьше, не то три, не то пять, и сколько-то деревень надо думать. И город Акри, который вроде бы независим, но со всех сторон окружен землями Леварио, и вся торговля фактически зависит от графов. Сейчас от того, кого король сделает новым графом или от того, кто разыщет тебя и возьмет в жёны, узаконив тем самым свои притязания. «Не надо меня в жены, дёрнулась я. «Может, мне лучше наоборот, объявиться и разобраться во всем. Король ты как, приличный или так себе?» «Ох, бедовый у тебя язык, деточка», — вздохнула Марта. «Король Господний, милость Руджера из дома отвелей, младший брат короля Ниалы, тоже пришелец с севера, как твоя мать». «А мой отец?» «А твой отец из древней знати. Говорил всем, что прямой потомок выдающегося деятеля древней империи. То есть, что давно пала, не Бизантиума. В Адрианополе сидит всего лишь потомок младшей ветви великих императоров». Какие-то имена оказались мне знакомыми. Говорили мне родители, изучая историю, пригодится. Да вот только мне было скучно запоминать, кто с кем что делил и за что воевал, кто когда издал какой закон и что из того вышло. Неужели зря? Но если ты не делал чего-то раньше, это же не значит, что не нужно делать никогда, правда? Если для того, чтобы пробудиться, нужно здесь что-то сделать? Ну, я постараюсь. Если есть цель, всегда легче, чем если ее нет. А король, он не может, но ну, наказать тех, кто захватил наше имущество. Если о нем нельзя говорить плохо, то он, наверное, должен что-то делать, чтобы говорили «хорошо». Король хотел включить ваше владение в семейное имущество, потому и согласился на брак своего младшего сына с тобой. Что? Я невеста местного принца. И где тот принц? Бывает же. А? Там же, где и твой отец, вздохнула Марта. А, ну все нормально. Варя три несчастья. А уже было Губурската, что хоть во сне все хорошо. Нет, все хорошо это не про меня как бы это ни называлось, я в мире сном. А кто его убил? Эти дожди? Нет, говорят, измены королевский военачальник Фабиана Апостоле открыл дворцовые ворота пустынным тиграм. Младший принц, недавно прибывший из Адрианополя, где набирался у разума, погиб, защищая старшего брата и наследника, а еще близкого друга и молочного брата. Друг Гаэтана Филицо вроде бы выжил, но пропал. После той ночи его не видели. Вроде бы покинул город, так болтают, да и все. Хорошо еще, что погибший принц Руджер не наследник, а наследник принц Котфруа, жив и здоров, и буквально вчера показывался в городе. Проезжал с большим отрядом. Девчонки, будь хволя, и закон бы взвешивались, да в здешних окнах не очень-то да повесишь. А у старшего принца есть невеста. Да, за него заговорили кузину, откуда-то с материка, издалека. Они из пришли, и невесты еще тоже пришлых. Откуда только все все знают? Так на площади кричат, и на рынке новости рассказывают. Наверное, моя голова слишком мала, чтобы вместить себя все это. Дожди, тигровые, начальники, принцы. А мы хотели вообще-то о магии. Я хотела. Шаги. Шелезы занавески. Вот, я дождалась. Это Джемма пришла. Я попробовала пошевелиться. После процедур госпожи Марты это оказалось уже не так сложно. Мне удалось сесть. А из большой миски, которую принесла Джемма, я учуяла упоительный запах рыбной похлебки. Госпожа Марта помогла мне сесть основательнее и поставила поднос на колени. Сама села рядом. Джемма и ей принесла миску с ложкой и сама села прямо на полу стены. Дома я бы сто раз подумала, есть ли какую-то там похлебку с рыбьей мелочью. Которую сварили прямо с головами и хвостами. Но Джемма угнездила у себя на колени глубокую тарелку, а еще одну взяла госпожа Марта, и обе уже начали есть, именно с головами и хвостами. Значит, и мне можно. На вкус похлебка оказался восхитительной. В бульоне, кроме рыб, плавали куски морковки и лука, и какие-то пряные корешки, и крупа. А что, хорошая еда, жидкая и горячая. Мой пустой желудок возрадовался. Со свежим хлебом содержимое миски ушло моментально. И сыр, и принесенные Джеммы яблоки. «Вот и славно!» Госпожа Марта положила ложку в пустую миску. «А вот еще скажи мне, Джемма, куда подевались вещи Барбары?» «Какие вещи?» Лицо-то сделалось вот прямо лисим. «Ничего не знаю, мол, ни про какие вещи. А я заинтересовалась. Что, у богатой меня было что-то кроме рубахи?» «Которых ее сюда привезли». Марта не сводила глаз с Джемма. У той глаза забегали, руки затряслись, а потом еще и нос зашмыгал. «Мы, госпожа Марта, мы не подумали!» «И о чем же вы не подумали?» Голос госпожи Марта оставался мягким, но я ощутила напряжение в воздухе и поняла, что та каким-то образом заставляет Джемму отвечать. «Ну, что ей понадобится?» прошептала Джемма. «Да они ж думали, что я не очнусь!» «Дошло до меня!» И в щички-то прибрали. А ворона макрохвостая не так богата, как хочет показать. И ей, наверное, вправду нечего мне дать, кроме простых шлепок на ноги. Сейчас пойдешь и принесешь все, поняла? Но я не знаю, что у кого... И ведь еще пытается юлить, дошло до меня. Так узнай, припечатала госпожа Марта. Джемма подхватилась и выбежала, кажется, в слезах. «Не печать, деточка, и не обижайся на них. Они видели в жизни мало хорошего. Почти все. А у тебя есть целый сундук вещей. Тебя они в одной рубашке привезли». И как только они до того сундука не добрались, выдохнула я. «Не смогли открыть», — усмехнулась Марта. «Так-то да, я сама тоже не смогла. Сказать об этом?» «По правде, и я не открыла». «Откроешь еще». Усмешка Марты вышла добродушной. Джама вернулась и принесла, можно сказать, богатство. Длинное шерстяное платье, пару чулок, кожаные башмаки с завязками, какой-то кусок ткани с узорчатой каймой, кожаный ремень с красивой пряжкой и кожаную же сумку с петлями. Видимо, чтобы подвесить на тот ремень. В сумке лежал костяной гребень, пара носовых платков, мелкие ножницы, иголки и нитки, маленький ножичек и деревянная ложка. Вот так, уже что-то. Не пропаду. Спасибо вам, госпожа Марта, сказала я совершенно от души. Так-то уже и жить можно, еще бы рубафу чистую найти. Найдешь, кивнула Марта, и мне завтра обязательно нужно в баню. Понимаю, кивнула царительница. Сделаем, а сейчас спи, хорошо? Она коснулась моего лба пальцем, и глаза мои закрылись все равно, что сами с собой.